Меркурию не нужно было пробовать раскалённым железом, жив ли он. Тела тотчас убрали. Выступили другие пары. А потом началась борьба целыми отрядами. Народ принимал во всём живейшее участие, выл, рычал, свистел, рукоплескал, хохотал, ободрял сражавшихся, безумствовал.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 вырвавшись из свалки, пытались бежать. Но мастигафоры тотчас загнали их в середину бичами. На песке видны были тёмные пятна. Множество голых и облачённых в латы тел лежало на земле, как снопы. Живые наступали на мёртвых, ранили ноги о сломанное оружие, падали и гибли. Народ блаженствовал, упивался смертью. вдыхало её, насыщал глаза её видом и с упоением следил за борьбой. Побединцы почти все полегли. Лишь несколько раненых встали на колени среди арены и протягивая руки к зрителям, молили о пощаде. Победителям разданы были награды, венки, оливковые ветви. Наступил перерыв, который по приказу могущественного Цезаря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 прекрасную одежду или дикого зверя, которого потом мог продать в цирк. Произошла такая суматоха, что преторианцы принуждены были силой восстановить порядок. После каждой раздачи со скамей уносили людей с поломанными руками или насмерть задавленных в свалке. Богачии не принимали участия в борьбе за билеты. Августянцы потешались видом Хилона и шутками над его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 Губы посинели, глаза впали, он щёлкал зубами и весь трясся, как в лихорадке. Во время перерыва он несколько пришёл в себя, но его стали донимать насмешками. Тогда он внезапно рассердился и стал отчаянно грызаться на насмешников. "Что, грек, тебе не очень приятен вид расстёрзанного человеческого тела?" спрашивал Хилон, дёргая его за бороду в атине. Гилон оскалил на него два своих последних жёлтых зуба и ответил: "Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею класть на него заплат". "Ловка победил!" крикнуло несколько голосов. Но шутки продолжались. "Не его вина, что вместо сердца в его груди кусок сыра", воскликнул синаций. "Не твоя вина, Что вместо головы у тебя, пузарь? огрызнулся Хилон. Может быть, ты хочешь сделаться гладиатором? Ты был бы прекрасен с сетью на арене. Если бы я поймал её у тебя, то мой улов имел бы скверный запах. А как быть с крестьянами? спросил Фест из Лигурии. Не захотел ли бы ты стать псом, чтобы кусать их? Мне не хотелось бы иметь тебя своим братом. Ах ты, трутень миоский! А ты, лигурийский му! У тебя видно чешется шкура, но не советую тебе просить меня, чтобы я почесал её. Почешись сам! Если схорнёшь все свои прыщи, то уничтожишь всё, что есть в тебе лучшего. Так они издевались над ним.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 мрачно и зловеще молчало. Но вот префект подал знак, и снова появился старик, представлявший хорона, вызывавшего на смерть обречённых. Среди глухой тишины он медленно прошёл через всю арену и снова трижды постучал молотком в широкие ворота. По амфитеатру пронёсся шёпот. Крестьяне, крестьяне. Заскрижетали железные решётки. В тёмных отверстиях послышался обычный крик мастегафоров на арену, и в одну минуту арена заполнилась толпами людей, одетых в звериные шкуры. Они быстро и лихорадочно выбегали на середину круга, опускались друг под друга на колени и поднимали вверх руки. Толпа думала, что это мольба о пощаде. И взбешённые, стало топеть свистеть, швырять в них пустыми сосудами из подвина, обглоданными костями и реветь, зверей, зверей. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Крестьяне запели гимн, впервые прозвучавший в римском цирке. Христос наш царь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 Ни один задавал себе вопрос: что это за Христос, который царствует над людьми, обречёнными на смерть? Но вот открылась вторая решётка, и на арену с диким лаем выскочило свора собак. Здесь были огромные псы с Пелопоннеса, с Пиренеев, похожие на волков, иберийские собаки,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 дрожал от крика. Раздражённые собаки стали нападать на коленопреклонённых людей, но в страхе отбегали прочь, пока наконец одна из более крупных собак не вцепилась зубами в плечо женщины и не потащила её за собой. Тогда десяток других бросились на толпу словно сквозь брешь. Зрители перестали рычать и следились напряжённым вниманием.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 И твой апостол молится за неё. Потом он перестал понимать окружающее, и ему казалось, что кровь залила арену, цирк, и течёт теперь по Риму. Он ничего не слышал, ни воя собак, ни криков народа, ни голосов августианцев, которые вдруг закричали. Килон упал в обморок. Килон упал в обморок, повторил Петроний.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 Народ навязывал свою волю всем, даже Цезарю. Один лишь Калигула, ничего не боявшийся и переменчивый в своих решениях, осмеливался сопротивляться, не случалось, что он приказывал бить толпу палками. Но и Калигула часто принуждён был уступить. Нерон, больше всего в мире дороживший рукоплесканиями, всегда потакал народу.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 И положив передние лапы ей на грудь, стал лизать своим длинным языком засохшую кровь. Другой приблизился к человеку, который держал на руках зашитого в шкуру ребёнка. Дитя кричало и плакало. Хватаясь за шею отца, тот, желая хоть на несколько минут продлить ему жизнь, старался оторвать ручки, чтобы передать дитя в середину. Но крики и движения раздразили льва. Он издал короткий рёв, сбил ребёнка ударом лапы и схватив в пасть голову отца разма질 его в одном мгновении. Видя это, и все другие львы набросились на крестьян. Некоторые женщины не могли удержаться от крика ужаса, но народ заглушил их громом рукоплесканий, которые, впрочем, тотчас прекратились. Потому что желание следить за происходящим превозмагло. Тогда увидели страшные вещи. Головы жертв исчезали в пастях зверей, грудь пробивалась насквозь одним ударом лапы, вырывали сердца, слышен был треск костей на зубах. Некоторые львы, схватив жертву за бок или за спину, Вершины носились по арене, словно искали скрытого места, где могли бы спокойно терзать тело. Ины бросались друг на друга, становились на задние лапы, обхватывая один другого как борцы и наполняли цирк рёвом. Зрители вскакивали с мест, спускались ниже в проходы, чтобы лучше видеть. Происходила невероятная давка. Казалось,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 О, Господи, да будет воля твоя. Во славу твою и свидетельствуя истину, гибнутовцы мои. Ты велел мне пости их, поэтому передаю их тебе. А ты, Господи, сочти их, залечи раны, облегчи страдания и дай им больше счастья на небе, чем претерпели они мук на земле. И он благословлял одного за другим.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 И даже народ пришёл в изумление, когда через минуту снова заскрежетали решётки. Теперь выпускали всяких зверей: тигров с Евфрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиены, шакалов. Вся арена покрылась волнующимися телами зверей: жёлтых, чёрных, коричневых, пёстрых.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 и пытался вырвать ужалившую стрелу. Мелкие звери, всполошившись, бегали по арене или теснились у решёток. Острелы всё время свистели и свистели, пока всё живое не было истреблено. Тогда на арену выбежали сотни цирковых рабов, вооружённых кирками, лопатами, мётлами, тачками. Закипела работа. Арену быстро очистили от трупов, крови и кала, скопали и выровняли землю, посыпали толстым слоем свежего песка. Потом выбежили омуры, разбрасывая лепестки роз, лилий и другие цветы. Снова стали жечь аравийские благовония. Виларий, занавес, которым прикрывали амфитеатр, был стёрнут, потому что солнце уже клонилось к закату.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 Гневу ахеейцев ты предал город Сидово прямо, тебя почитавши от века, и алтари обрёк на бесчестье и кровью троянцев, о серебролукий, позволил обрызгать. Тебе простирались старцы молитвенно руки, и слышал ты женские крики, матереи умолявших тебя пощади напрас. Камень услышал бы горькую жалобу, но ты жестокий, менее чуткий, чем камень, внимал человеческой боли. Песня переходила постепенно в печальную, полную боли элегию. Цирк взволнованно молчал. Сам Цезарь расстрогался и продолжал петь. Лиры божественный звуком ты мог заглушить стенанье вопле, рыдань и крик людей обречённых на гибель. Видишь? И нынь слёза набегает на чуткий очи, как роса на цветок, внимая горестной песне. Воскресивший из праха и пепла пожаришь несчастье и роковую погибель. Где был ты в тот час, сребра лукий?